Глава 14 Женька жить не мог без бега. Вынужденный отказ действовал на нервы. Бег помогал разгрузить голову и держать тело в форме. Связавшись с врачом, договорился о возможной нагрузке. Передвигаясь на машине, он скоро жиром заплывет. В один из вечеров совершал пробежку по набережной, до которой можно было дойти пешком от родительского дома. В парк было ехать лень. Центр города. Пробки. Женька привычно размялся, засек время и побежал, держа ритм и дыхание. К взглядам он давно привык и умел сосредотачиваться на задаче. Его дистанция — четыре раза пробежать отрезок от бокового спуска к воде до центрального. Нет, он бы мог и больше, но пока нельзя. Выполнив норму, остановился, глядя на реку. Подумал, что хорошо бы съездить с отцом на рыбалку, заодно и поплавать. В городской черте купаться совершенно не хотелось а бассейн на даче ему чуть выше колена. Настоящий лягушатник для племянников. «Женя, неужели это ты?» раздался рядом радостный женский голос. Обернулся с удивлением, узнав модной дамочке бывшую старосту их класса. «Танька, тебя не узнать!» улыбнулся парень. «Выглядишь просто супер!» «Да ты тоже ничего так!» стрельнула глазками блондинка. «Мы тут за тебя все переживали, когда ты получил травму. Так жаль, так жаль!» «Тань, давай не будем!» — перебил ее Женя. «Лучше расскажи, какие у тебя новости. Кого из наших встречаешь?» «Ой, да у меня все хорошо!» — засияла девушка. «Замуж вышла, так что я теперь Егорова. А ты?» Ее глаза загорелись любопытством. «Я замуж вряд ли выйду!» — отшутился Холодов. «А тебя поздравляю!» «Слушай, а ты надолго к нам? Может, попробуем всех собрать по максимуму?» «Со вторыми половинками?» Просияла Таня. «Хорошо. Нехотя согласился Женька. Времени у него вагон. Пообщается, посмотрит, кто чем сейчас живет. Все-таки интересно, какими стали бывшие одноклассники. Тогда давай телефон. Думаю, через пару недель смогу собрать побольше народу». И Таня принялась бойко записывать номер первого красавчика школы. Отзвонилась и проследила, чтобы Женя ее тоже точно записал. Домой летела как на крыльях. У нее есть номер Холодова. Теперь все подруги будут завидовать. А Женька, глядя вслед блондинке, думал о том, что Танька ни капли не изменилась. Как была приставучей, так и осталась. Постояв еще немного, тоже двинулся в сторону дома. Зря, конечно, согласился, но отказать было неудобно. Вот сестра достанет его теперь под колками. Сына, ты чего такой задумчивый? Мама уже пришла с работы и накрывала на стол. Да старосту класса встретил на набережной, и теперь иду навстречу одноклассников недели через две. Женя задумчиво почесал затылок. — Это Таня, которая, такая блондинка невысокая, шустрая, — уточнила Вера Владимировна. Она ни выше не стала, ни спокойнее, — усмехнулся Женька. За две минуты расспросила меня, рассказала о себе и уговорила на это дурацкое мероприятие. — Ну, сходишь, себя покажешь, сам на других посмотришь. Иди уже в душ, скоро отец придет, ужинать будем. За прошедший месяц жизнь вошла в колею, и он просто наслаждался общением с семьей. Но необходимость определиться в жизни чувствовалась все острее. Отец подкалывал, что его возьмут с руками и ногами физруком в родную школу, а уже не волосы на голове шевелились, когда представлял, что вместо двух детей там будет тридцать или сорок. Нет, у него не настолько крепкие нервы. Не то, чтобы он всерьез рассматривал такую возможность, так, просто прикидывал варианты. Да и рекламные контракты с ним еще не расторгнуты. Вопрос в том, будут ли их продлевать. Женя не был настолько наимен, чтобы верить в это. «Былые заслуги еще какое-то время помогут продержаться, но надолго их не хватит». Через пару дней Таня позвонила и сообщила время и место мероприятия. Через две недели состоится большая встреча выпускников их параллели. Как раз кое-кто успеет вернуться из отпуска. Сестра поддевала, что цирк будет гораздо масштабней. «Крепись, братан!» С притворным сочувствием хлопала его по плечу. «Тяжело быть единственной звездой в нашем болоте». «А мы медузы, мы медузы!» Фальшиво пела песенку из мультфильма. «А хочешь, спина грызиков моих можешь взять? Будет предлог быстро сбежать». «Ксюха, завязывай нести всякую чушь!» Не выдержал Женька. «Это всего лишь встреча одноклассников». «Увы, мой наивный брат!» Скорбно начала Ксения. «Ты просто не посещал данное мероприятие!» И с каждым годом они становятся все безжалостнее и беспощаднее. Закончила трагическим шепотом. «Ой, да не парься! Поржете пару часов и по домам. Ты только с подвыпившими одноклассницами осторожнее». «Могут быть накладки», — прошептала, округлив глаза. Женька только покачал головой, мелкая фантазерка. «Может, для девочек это и страшное мероприятие? А парням чего бояться?» Неугомонная Татьяна создала чат, куда целыми днями сыпались предложения, пожелания, картинки и анекдоты. Пришлось отключить оповещение, иначе телефон сигнализировал почти не переставая. Не выдержав, Женька вышел из беседы и написал бывшей старости, что приедет в любое место и в любое время. Сегодня он выгуливал племянников в парке вместе с велосипедами. У парня уже кружилась голова от мельтешения детей и их капризов то мороженого, то попить, то еще чего. Наконец-то мелкие устали и, погрузив их в джип, повез к сестре. Там тоже задержался, пока пообщался с Русланом, пока поужинали, поэтому тренировку решил пропустить, заменив долгой прогулкой. Холодов возвращался домой. Идти было еще прилично, но его это не волновало, хотя уже начал прихрамывать. Летний вечер был теплым, а после неожиданного короткого дождя дышалось легко. «Так, смотрите в оба!» В темном переулке трое парней, местная гобота, кого-то выглядывали. Выше среднего – рыжая, языкастая и наглая. Надо хорошенько припугнуть. Коренастый тип в спортивном костюме наставлял своих дружков.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 Гопники оказались либо жадными, либо не очень умными. Конечно, Головарем был самый наглый. Он и попытался двинуть в челюсть неожиданному защитнику. Не достал. Зато Женин кулак прилетел точно в цель, и гопник отлетел на асфальт. Удар поставлен у него, что надо. Воспользовавшись моментом, девушка приложила одного из строицы между ног. — Сука! — взвыл тот и попытался схватить ее за волосы.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 «И спасибо. Евгений!» Улыбнулся он симпатичной незнакомке, которая не дрогнула перед хулиганами. «Алла!» Ответно улыбнулась девушка. «Я вам очень благодарна. Они были настроены решительно». «Еще как!» Женька не стал скрывать, что подслушал разговор. «Вас за что-то хотели припугнуть». «И я даже знаю, за что!» Вздохнула рыжая. «И дернул уже черт прогуляться!» Погода такая чудесная, хотела мысли в порядок привести. — А можно узнать, за что вас так? Ему и вправду было интересно. Ну что может сделать такая красотка? Продинамила кавалера? — Я адвокат по уголовным делам, и это связано с моей профессиональной деятельностью. — Серьезно, — сказала девушка. Женька едва успел поймать челюсть, настолько неожиданны были слова Аллы. Она адвокат по уголовным делам? Да такие адвокатши только в голливудских фильмах бывают. Высокая, стройная, чуть вздернутый нос, шикарные рыжие волосы. Она могла бы быть моделью, но никак не адвокатом. Парень просто поверить в это не мог. — Вы шутите? — решил переспросить. — Совершенно нет, — спокойно произнесла Алла. — Нам туда. Махнула рукой в сторону одной из многоэтажек. «Поверьте, вы не первый, кто подозревает меня во лжи». Она сказала эту фразу легко, но Женька почувствовал в ее словах затаенную грусть. А, собственно, почему нет? Просто стереотипное мышление. Между тем девушка снова заговорила. «Мы пришли. Спасибо вам еще раз большое». Она слегка кивнула. «Если бы не вы, вечер бы определенно перестал быть томным. Могу проводить до квартиры». Беспокойство Жени было искренним. «Спасибо, не нужно», — отказалась Алла и все так же ровно продолжила. «Вдруг вы один из них?» Женька потерял дар речи, то есть он тут ее спасает, и тут же его обвиняют непонятно в чем. «В смысле?» — спросил ошарашенно. «А вдруг это были ваши подельники?» «Вы спасли меня из беды, чтобы втереться в доверие и проникнуть в мою квартиру». Девушка, хоть и улыбалась, говорила серьезно. Взгляд был острым. «Но теперь я знаю ваш подъезд». Женька не мог понять ход ее мыслей. «Вы можете даже знать номер моей квартиры. Это не бог весть, какая тайна», — пояснила Алла. Спокойное отношение этой рыжей к ситуации пугало Женю. То есть она вот так запросто общается с ним, подозревая, что он в сговоре с теми гопниками, уму непостижимо. — А если я на самом деле мимо проходил? — спросил Холодов. — Тогда на самом деле вам мое искреннее спасибо, — ответила Алла. — Спокойной ночи, Евгений. И легко упорхнула, скрывшись за дверью подъезда. И когда ключ достала... Домой Женька шел медленно, обдумывая сложившуюся ситуацию. — и решил, что все это так просто не оставит. С этой занятной особой ему не терпится познакомиться поближе.